Глава сороковая. В котле булькало. Плотные запахи мясного супа плыли в неподвижном воздухе осязаемыми струями. Юлия помешивала ложкой, брала пробы, обжигалась, фыркала. Елена всё же отыскала несколько сухих палочек, счастливо сунула в огонь. "Люблю настоящий огонь", призналась она. "А это какой?" спросил Мрак. "От таблеток? Не настоящий", ответила она твёрдо. Разве ты не чувствуешь? Он молча загреп по ее огромной лапой. Она прижалась к его плечу. Затихло, еле в молчании. Олег видел по их лицам, что страшное зрелище ковровой бомбардировки все еще стоит перед глазами. Половину неба закрывал каменный навес. В ночи это выглядело как пугающая чернота, сожравшая всякий намек на свет, а уцелевшие звезды перебежали все на другую сторону. После ужина Олег лёг. Глаза, не видящие, смотрели на края шик неба. Юлия легла рядом, голову положила сперва ему на локоть. Он ладоньи закинул за голову. Потом и вовсе перебралась ближе. По духам, ущещённым бухало огромное сердце. Слышались хрип, сип, от которых у неё мороз прошёл по коже. В груди Олега бушевала снежная буря. Да спи ты, шепнул он. Не прислушивайся. Ты бывал ранен. спросила она тихо, мучилась от глупого вопроса. Я имею в виду, сердце пули задевали? Да, конечно, ответил он через черни брезно. Твои пули сейчас вот его задевают. Спи, а то прибью. Он опустил веки, лицо разгладилось. Она долго прислушивалась, потом почти решила, что он в самом деле заснул, но вдруг услышала стон. Широкая плита под ее ухом заходила ходуном, словно кто-то проламывался наружу. Её щека горела как обожжённая. В ужасе приподняла голову. На том месте осталась вмятина, будто она лежала на сырой глине. Олег хрипел, на губах вздулись тёмные пузыри. Черты лица ещё больше заострились, от всего тела шёл нездоровый жар. Юлия поспешно провела ладонью по его щеке, с лёгким вскриком отдёрнула. При такой температуре надо вызывать не врача, а пожарных. С той стороны пещеры пахнуло воздухом. Вспыхнул яркий свет карманного фонаря. Мрак вскочил в руках полусонная Елена. Он бережно опустил её на одеяло, сунул в руки фонарь. "Свети!" Юлия поспешно отодвинулась от Олега. "Взгляни, что с ним?" Мрак опустился на колени. Сквозь сжатые зубы вырвался озабоченный свист. Пальцы пробежали по лицу Олега, тревога в глазах росла. Легонько потряз за плечо. "Эй, ты храпишь!" Грудь Олега подпрыгивала толчками. Юлия почудилась, что в одном месте на глазах поднимается багровая шишка. Хрипы из груди вырывались жаркие, а когда мрак подставил тыльную сторону ладони, он отдёрнул руку, словно сунул её под струю газовой горелки. Чёрт, что это с ним? Юля, быстрее тащи из машины аптечку. Юлия в вихрем выметнулась к машине, следом зашлёпали босые ступни. Елена вскрикивала, как разбуженная ночью птица. Что случилось? Что случилось? Фонарь в дрожащих пальцах дёргался, луч света прыгал в сторону. Олега подбрасывали судороги. Мрак пытался прижать его руки к земле. Глаза лезли на лоб, когда по мышцам Олега прокатывались узлы размером с футбольные мячи. Юлия дрожащими руками раскрыла ящик с красным крестом. Что? Что достать? Шприц рыкнул мрак. Быстрее. Какую ампулу? Здесь их много, все разные. А чёрт. Он быстро и умело набрал в шприц желтоватой жидкости. Тело Олега подбрасывало, оно выгибалось, глаза закатились. Стоны и хрипы стали громче. "Придержи ему голову", велел мрак. "Я не смогу". Мрак ухватил одной рукой Олега за горло, прижал к земле. Юля не успела глазом мигнуть, как другая рука мелькнула, и блестящее остриё вонзилось в шею. "Нет, не вонзилось". Кожа прогнулась. Юлия затаила дыхание. Мрак выругался, нажал, игла согнулась как стебелёк травы. Мрак лишь мгновение смотрел непонимающими глазами, люто выругался. Юлия торопливо подала ящичек. Из дерьма делают эти одноразовые, прохрипел он. Быстро достань стальные иглы. Сам он сломал кончик ампулы. Юлия поспешно надела на шприц другую иглу из закалённой стали. Мрак выхватил с такой силой, что едва не выдёрл руку из плеча. Дыхание из раскрытого рта Олега вырывалось все чаще. Губы пересохли и потрескались от неистовой жары. Глаза закатились под лоб, кровеносные сосуды полопались, веки залилла кровью. Мрак с силы ткнул иглой в шею. Из блестящего кончика полилась желтая струйка. Мрак зарычал. Снова острое иглы не в состоянии прорыгать тонкую кожу. Нажал сильнее, еще сильнее. Её едва слышно щёлкнуло. Кончик, переломившись посредине, больно стукнул Юлию по щеке. Мрак выругался, непонимающими глазами смотрел на ладонь с раздавленным шприцем. Что у него с кожей? Юлия заплакала, руки тряслись. Мрак едва выхватил новый шприц. Олег захрипел громко и страшно. Судорога подбросила так, что он на мгновение завис параллельно земле, как левитирующий ёк. Мрак даже почудилась, что в таком положении задержался чуть дольше, чем следовало. Затем ударился плашмя, застонал. Чёрт, да чего же больно. Олег зарал мрак. Чем помочь, говори, мы рядом. Ничем просепело в сухом горле. Уже ничем, сейчас всё пройдёт. Он лежал распластанный, как медуза на камне. Грудь поднималась едва-едва. Дыхание стало неслышным. Лицо оставалось бледным. Губы покрылись кровавыми корочками, веки подрагивали, но не поднимались. Сломанные иглы тускло блестели на камнях. Мрак сломал всё. Он и сейчас не мог поверить, что шкура интеллигента оказалась настолько прочной. Винил кооператоров, что выпускают халтурные иглы. Олег пошевелился, с трудом приподнялся, привалился спиной к стене. Надо спешить, сорвалось с его губ. Осталось меньше суток. Мрак взглянул на изнурённое лицо молча. Кодык дёрнулся, словно затолкал обратно выкарабкивающееся наружу слово. "Как скажешь?" произнёс он. "Тебе виднее, ты волхв". Юлия наморщила лобик. "Странное слово. Уже где-то слышала". "Ага, это он ещё с двумя приходил посмотреть на младенца Иисуса". Мрак метнул на неё недоумевающий взгляд. "Да? Откуда ты знаешь? Неужели он протрепался?" И оставив её в полном недоумении, помог Олегу встать на ноги. Снова тот опёрся спиной о каменную стену, голова падала на грудь. Он с усилием поднимал её, глаза облуждали. Елена старалась светить им широким лучом, но всякий раз луч больно бил по глазам. Мрак забрал фонарик, кивнул Юлии. Костерок разжечь сумеешь? Могу даже бульончику сварить. Мрак с сомнением посмотрел на Олега. Да не знаю, не знаю, что наш главно командующий скажет. Костер, сказал Олег. Но зачем? Лучше ложитесь спать. Считайте, что я набросал вокруг, ну, скажем, мин. Звери отпугнут, а человеку, если начнет подкрадываться, что-то доторуют. Да, Юlia спросила испуганно: "А вы куда? Поднимемся с мраком наверх?" ответил Олег. Он старался не встречаться с ней взглядом. Надо осмотреться. Женщины остались в круге света, а они под светом звёзд отошли на пару сот шагов, где разом начали подниматься по отвесной или почти отвесной стене. Мрак двигался рядом и чуть ниже, готовый подхватить Олега, но тот поднимался по камню как паук. Уже пришёл в себя после странного припадка. Мрак только слышал хриплое дыхание, но у самого тоже скоро в груди будто горн разожгли. Горячее дыхание оставляло выжженные пятна на камне. Когда вскарабкались на самую вершину, мрак испустил долгий вздох. Займер словно его ударили бревном по затылку. Олег перевалился через край, остался лежать на спине. Отсюда небо не просто гигантская чаша, что накрывает мир, какой видится с земли. Сейчас звёзды, казалось, лежат у самых ног. Тёмное небо охватывает со всех сторон, и только у самых ног чернота. Костёр заслонён выступом скалы, так что там просто небо без звёзд, но тоже небо. А справа, слева, сверху звездные раи. Многие звездочки подмигивают то красным, то лиловым, даже зеленым. Остальные же мириады и мириады держатся холодные беспощадно под прицелом серебряных лучей боевых лазеров. Вон там, сказал Олег трезвым, как у вора, голосом. Он уже сел, глаза интенсивно сканировали темноту. Посмотри, вон те огоньки. Мрак вздрогнул, заставил себя встряхнуть странное ощущение. Посмотрел в сторону, куда указывал Олег. На грани неба и такого же тёмного горизонта словно бы блеснула искорка. Присмотревшись, он различил словно бы зарево. Цвет был следующий за красным, за багровым. Олег называет его инфракрасным. Сам он видит даже дальше по спектру, но предупреждал, что если не хочет угодить в цирк для уродов, им обоим лучше помалкивать о своих возможностях. Повстанцы? Тебе бы всё на сторону угнетённых, упрекнул Олег. Сколько революций, бунтов, переворотов совершилось благодаря твоей помощи. И почти все напрасно пролитая кровь. Не потому ли у тебя так часто эти депрессии? Слово-то какое красивое. Раньше это иначе называли. Не так красиво, зато верно. Нет мрак, там не повстанцы, а как раз лагерь законных хозяев этой страны. А кто напал? Это теперь называется красивым и многозначительным словом альянс. Хотя в южных молов гончих собак и нагруженных верблюдов я бы назвал не альянсниками, а иначе. Ты видел одну бомбёжку, но эти бомбардировки здесь идут уже третьи сутки. Сперва крылатыми ракетами, а теперь ковровыми бомбардировками уничтожается абсолютно всё, что двигается. На боевых вертолётах высшей защиты гоняются за одинокими седоками на осликах, стреляют ракетами воздух-земля, разнося всё в клочья. Смысл Во-первых, показать, что против такой мощи бороться бесполезно. Во-вторых, избавиться от запасов устаревших боеприпасов и получить заказы на новые. Мрак прорычал зло. А зачем? Насколько я знаю, здесь ни нефти, ни газа, ни руды, даже воды нет, одна солёная земля. Башня 2, обранил Олег. Что с ней? Здесь живёт народ, который сам того не подозревая, встал на пути её строительства. Не хочет ассимилироваться. А проект Башня 2, сам понимаешь. К тому же, здесь даже не хотят менять строй. У них королевство. А это как кость в горле тем, кто хочет все народа слить в одну массу. Не хотят отказываться от своих обычаев. Мрак презрительно фыркнул. Каких обычаев? Канибальство. Олег, тебя не поймёшь. То ты борешься с разобщённостью людей, и даже скорее ставирещишь, что все люди братья. А теперь вдруг кидаешься под асфальт укладчик спасать этот сорняк в пустыне. Да по мне, пусть их всех перебьют, дикарей поганых, раз не хотят цивилизоваться. Я вот и то костюмы научился носить. Поверишь ли, сам галстук завязываю. Олег пожал плечами. Я покупаю уже завязанные или на резиночке. Нельзя быть дельным человеком и думать о красе ногтей. Мрак, всё сложнее. Проблем много, но скажу только одну, самую простую. Рано сосредоточивать всю власть над планетой в руках одной группы, одного правительства. На самом деле, это вовсе отдать всю власть в руки одного единственного человека. А я не знаю на свете человека правильного во всём, и вообще не верю, что такой возможен. Мрак посерьёзнил. Долго молчали. Наконец спросил уже другим тоном. Наша цель? Мне нужен Карапоткин, ответил Олег. Вовсе не потому, что он руководит стремлением этого бедного независимого народа, даже племени, если точнее. Увы, Ефет допустил его до самых главных рычагов, и теперь этот фанатик обрушил всю мощь нашей организации на ускорение интеграции, даже вот такими методами. Договаривай, буркнул мрак. Так как только ты один загораживаешь дорогу, то сейчас вся мощь обрушена на тебя? Живучий ты. Боюсь, это ненадолго. ответил Олег мрачно. Сейчас ночь. При свете звёзд трудновато следить со спутников даже с их продвинутой оптикой. Но даже сейчас с шести спутников перехватываются все телефонные разговоры, где есть кодовое слово, или где тембр голоса похож на мой. Читаются все факсы. По интернету просматриваются манланы информации. Ещё год-два, и вот так с небес будут подслушивать даже разговоры шёпотом. Мрак невольно взглянул вверх. Острый взгляд сразу поймал пару звёздочек, что за время разговора уже изменили своё положение на небе, а ещё три вовсе ушли за горизонт. Даже безобидные спутники телекомпаний могут выполнять засекреченные шпионские задания. Его суровое лицо потемнело. Кожа натянулась на скулах, нижняя челюсть резко обрисовалась в слабом лунном свете. Лунные искорки сверкали на кончиках тёмных волос. Здесь не первый раз будет огонь и кровь, сказал он тихо. Я узнаю эти горы. Вон те две, что прижились как сёстры. У подножия был красивый город. Где он сейчас? Под толщей песков теперь он кажется мне самым красивым на свете. Как сейчас сказали бы в гармонии с природой. А вот там стояли высокие стены и ещё более высокие башни. На крышах трепетали на ветру алые прапорцы. А когда открывались утром городские врата, на стене звонко пели трубы. Не терзайся, сказал Олег с неловкостью. Тангрегов тогда было не остановить никакими силами. Они с лёгкостью захватили все долины. Народ спасался только в горах, куда не поднималась их конница. Да и было это почти 1000 лет назад. Мрак тряхнул головой, с неловкостью улыбнулся. Правда? Чёрт, а кажется, что неделю тому. Странная это вещь память. Уже не помню, где был месяц назад, но помню детство. Помню, как впервые сел на коня, как меня учили добывать огонь. А ты хоть помнишь, что мир был иным, а ты был чародеем неслыханной мощи? Олег ответил суховато. Меня память ещё не подводит. Но ты знаешь, как только появились первые примитивнейшие авто, я как сел за руль, так с тех пор и на коня ни разу. Ну, почти ни разу. Мрак посмотрел на него остро, вздохнул. Вообще-то на тебя похоже. Сухарь. Машина функция, ответил Олег ровно. Мне её не надо кормить, когда неделями простаивает в гараже или на улице. Она не пугается раскатов грома, не понесёт, если рядом громко хлопнуть кнутом. Мрак помолчал, спросил внезапно. А ты сейчас можешь? Что? Ну, взлететь, аки птица, отогнать тучу, стать незримым? Олег покачал головой. Нет. Почему? В голосе мрака сквозило сильнейшее разочарование. Олег невольно улыбнулся. Когда-то мрак проклинал всякую магию. Правда, тогда он Олег вывалил ему на голову не то гору дохлой рыбы, не то жевых жаб. Время ушло, ответил он просто. Сему свой час. То ли воздух был другим, то ли иные камни с неба падали, но уже и зверьё по земле другое бегает, и другая трава растёт. А на смену магии пришло наконец то, что я так жаждал. Нау, комрак, то чему научаешься и чему можно научить другого в отличие от магии. Если магом мог стать только тот, в ком была жилка мага, то наушником может стать каждый. Мрак внимательно смотрел на его лицо. Ты радуешься, будто тебе это нравится. Но так ты один из многих. Зато эти многие сумеют сделать больше, чем горстка магов, сказал Олег убеждённо. А что магия из воздуха ушла? Что ж, запах науки мне нравится. К тому же я и среди научников, совсем не последний. Марак кивнул. Но мы всё ещё живы, Олег. Здесь наука и не пахнет. Ты как-то это объясняешь? Или только твоё желание жить, одного желания, сказал Олег задумчиво. Недостаточно. Нужно ещё и страстное стремление. Точнее, не ещё. Этого может вовсе не быть. Человек вообще может не думать о жизни или смерти. Но если он страстно жаждет сделать что-то очень полезное для людей, Я имею в виду для всего человеческого рода, для вида, то у него появляется шанс, то сверхсущество, частью которого мы являемся, может это уловить и может послать в ответ какой-то сигнал, скажем, инстинктивное желание помощи. А что есть помощь человеку-муравью, когда ни один ни другой не понимают целей друг друга? Полагаешь, что наши долгие жизни это реакция сверхорганизма? Олег мягко улыбнулся. Это моя теория. Я на ней не настаиваю. Ну что, пойдём? Если ты готов? Олег кивнул. Глаза его в свете звёзд казались совсем чёрными. Готов. Скоро буду совсем готов.